Глава 9. Следующие сутки я пролежала в медпункте, так как у меня было множество ран. Как выразилась медсестра, за все время проведения испытаний ты ко мне вторая такая попадаешь. У меня оказалось сломано ребро, многочисленные ушибы, из-за чего мое тело теперь украшают темно-синие синяки. На губе остался след, потому что она оказалась разбитой. Щека же и вовсе опухла. В общем, мой внешний вид так себе. Медсестра заживила все мои внутренние раны, поэтому уже сейчас я могу передвигаться без сильной боли. На внешнее она не стала тратить силы, сказала, что это и так уже через полторы-две недели пройдет. Когда мне исцеляли ребро, то это оказалось очень больно, я кричала буквально на всю палату. Но самое болезненное было, это рука. Медсестре пришлось даже вызвать здорового помощника, чтобы он держал меня. Мне даже не было так больно, когда ее проткнули ножом. Ладони сцелили, но шрам останется. Еще одни сутки мне дали отлежаться и прийти в себя. Кроме меня в палате больше никого не было. На вторые сутки ко мне заходила сестра, от которой я узнала, как прошло третье испытание. Больше ко мне не пустили никого. Как сказала Барбара, то согласились пустить только близких родственников, то есть ее. Она попала в пару садей, а Катрине достался Итан. По итогу, сестра прошла это испытание, хоть у нее с ее партнером и были разногласия в начале. Катрине повезло меньше. В середине пути им встретилось двое парней, один из которых обладал управлением воздуха. Они быстро разобрались с ней и Итаном, поэтому до конца испытания они провели в отключке. Барбара поведала мне, что в этом испытании я была крута. «Серьезно, Агат?» Восхищенно сказала она мне, сидя возле моей больничной койки. «Ты бы видела себя со стороны. Эти твои ножницы – это что-то невероятное. Фридрих сам не ожидал, честно признаться, я тоже не ожидала, что ты его вырубишь. А как ты спасла Мэри от летевшего в нее ножа?» Все это время сфера снимала то, что происходило там с нами. А как ты схватила флаг? Ты вырвала его за долю секунды у своей противницы. Барбара долго еще восхищалась и сообщила мне, что ей так не повезло, как мне. У нее все было скучно, и им кроме двух слабых девчонок на пути никто не встретился. Я мысленно отметила про себя, что лучше бы мне достался ее путь в испытание. Еще то, как меня спас принц, видели все. Это записала сфера. В том, что он именно спас нас, я не сомневаюсь. Если бы не Генри, то валялась бы я там вместе с Мэри, и ран было бы больше. У Барбары по этому поводу возникли вопросы, которые она кончено задала мне. Интересно, зачем он помог тебе? Нет, я рада, что помог, Агат. Но это странно. Барбара нахмурилась. Особенно после того, как он бросил Викторию, свою напарницу. Оказывается, его высочество и Виктория – опередили нас с Мэри буквально на полчаса, добравшись до того обрыва. У них возникли разногласия по поводу него. В итоге сделали они, как предложил Генри. Это идти не в обход, а сначала спуститься, а затем подняться на скалу. Как сделали мы с Мэри, только у нас это было вынуждено. Виктория оступилась в самом начале пути, просила помощи у Генри. Принц же только обернулся на нее и полез дальше, как сказала Барбара. Виктория же сорвалась и потеряла сознание. Вскоре ее окружили галсы, а что было дальше, я знаю. Это объясняет то, почему она проиграла Мартину и Фридриху. Виктория была ранена и не смогла дать им отпор. Генри бросил свою напарницу, но помог нам с Мэри. Признаться, в тот момент я была очень удивлена видеть его. Поначалу мне казалось, что он хочет избавиться разом от нас всех, то есть меня, Мартина и наших напарников, чтобы было меньше конкуренции. Когда он не тронул меня, то это было очень странно. Но я нашла этому логичное объяснение. Так как мы с Барбарой сестры, и у них с ней вроде есть что-то, то именно поэтому Генри и помог мне. Из-за сестры. Я с Барбарой поделилась своими мыслями на этот счет, но она лишь пожала плечами и сказала, что не уверена. это все равно остается одним единственным логичным объяснением. Сомневаюсь, что у принца вдруг проснулось чувство сострадания, и он помог по доброте душевной. Все мы в конечном счете преследуем какую-либо цель. Мне сказали носить повязку на ребре и руке следующие три дня, так как она обладает исцеляющим эффектом. Так я и поступила, когда проснулась уже в своей кровати. Испытания закончились, а это значит, что и освобождения от занятий тоже закончились. На утро я проснулась совсем вялой, все таки физическая усталость без следа не пройдет. Я буквально поплелась в душ с зубной щеткой и полотенцем в руке. Оказалось, я здесь в самый разгар времени, то есть, когда больше всего девушек. Обычно я прихожу намного раньше, когда здесь еще совсем мало народа, но не сегодня. Я увидела только одну свободную раковину. Которая и подошла. Пока я чистила зубы, то у меня было вдоволь времени рассмотреть свое изменившееся лицо. На губе рана с застывшей кровью, щека мало того, что опухла, так еще и имеет нездоровый синеватый оттенок. Глаза стали блеклыми, от чего-то под ними образовались темные круги. Бровь рассечена. Так как я стою только в майке, то вижу еще синяки на теле. Например, на плече и руке. Я умылась холодной водой, чтобы прогнать остатки сна и придать своей коже хоть какой-нибудь румянец. Я вытерла лицо полотенцем и в отражении заметила, как ко мне подошла Мэри. «Привет», – слабо улыбнулась я, так как еще больно. «Привет, Агат», – Мэри улыбнулась во все зубы, а я повернулась к ней лицом. «Она тоже пострадала, не так сильно». Но след от удара мартина на лице остался в виде синяка под глазом прости что сразу не получилось прийти к тебе я на это отмахнулась тем более к тебе не пускали я хотела поблагодарить тебя сказала мэри и подошла чуть ближе если бы не ты то я бы не поднялась в рейтинге мэри не стоит благодарности мы с тобой обе молодцы из нас вышла неплохая команда уверила я ее и улыбнулась но потом схватилась рукой за щеку, так как она заболела. У меня только к тебе вопрос. Мартин, тебе за что-то мстит? Еще в тот раз я поняла, что у них непростые отношения. Да, замялась Мэри, но все-таки рассказала правду. Как бы это странно ни звучало, но мы с ним раньше встречались. Ого! У меня глаза на лоб полезли от удивления. Мартин человек непростой, продолжила она. В наших отношениях он не терпел непослушания, Мэри при этих слов передернула. Потом как-то в один из таких моментов я нашла в себе силы и порвала с ним. Ему надо лечиться, сделала вывод я, а к Мартину образовалась такая неприязнь, к кому я никогда еще не испытывала. Это ненормально. Мэри, что он? Идиот? Помогла мне подобрать нужное слово она. Вообще мне другие плохие слова на ум приходят. Но это тоже подойдет. Ты молодец, что порвала с ним. Знаю, Мэри обхватила себя руками. Но все же спасибо тебе за то, что пыталась защитить меня от него. Мы выиграли благодаря тебе. Я хотела ее приободрить и еще что-то сказать, но меня перебил голос слева. Вы выиграли благодаря принцу, буквально выплюнула эти слова Виктория, прожигая меня взглядом. А ты, бездарность, явное обращение ко мне. даже не соизволила поблагодарить его. «Тебя это как-то задевает. Не сдержалась я, хоть обычно и стараюсь избегать конфликтных ситуаций. Не в этот раз. Завидуешь, что тебя Генри кинул, а нам помог». В глазах Виктории вспыхнул огонь, как и на руках. Она приблизилась и остановилась буквально в двух шагах от меня. Мэри схватила меня за руку и отдернула назад, заставляя отступить. но я вырвала руку из ее. Наверное, храбрости у меня прибавилось именно после испытания. Вернее, это не храбрость, а отсутствие чувства самосохранения. «Не смей его так называть!» Прокричала она и хотела еще что-то добавить, но не тут-то было. «Спешу тебе напомнить правила Академии», проговорила я и гордо подняла голову, «если ты вдруг забыла». «В Академии все равны», поэтому я могу обращаться к нему Генри. Виктория образовала в руках два больших огненных шара, которые меня всерьез напугали, но виду я не падала. «Еще ты не можешь использовать свою магию вне занятий», напомнила я ей. «Если об этом никто не узнает, то могу». «Виктория, оглянись, я рукой обвела душевую, здесь полно людей». «Ты бездарность, как ты вообще только». Задыхаясь от собственной ярости, продолжила она. «Значит, и правда завидуешь», — усмехнувшись, не дала закончить я ей. Наверное, не стоило мне выводить ее из себя и говорить эту последнюю фразу. Терпению Виктории пришел конец, в глазах появились дикие огни, и вот уже в следующую секунду она заносит правую руку вверх и кидает в меня огненный шар. Я успела только прикрыть лицо левой рукой и отвернуться. зажмурившись спустя пару секунд ничего не произошло я решилась приоткрыть глаза и увидела перед собой портал он небольшой в половину моего роста но именно в портал улетел огненный шар виктории я посмотрела в сторону и увидела сестру которая руками на расстоянии удерживает портал она улыбнулась мне и портал исчез я увидела удивление в глазах виктории которая обернулась, а к ней как раз подошла Барбара. «Это ты зря», — тихо проговорила сестра. «Видимо, Агата права, и тебя это действительно задевает». Барбара засмеялась, глядя на нее. «Какая же ты жалкая!» Виктория, испепеляя взглядом то меня, то Барбару, завела вторую руку для удара. «О, я бы тебе не советовала этого делать». «Ты и так уже попала», — продолжила сестра. «Твой этот огненный подарочек...» Я отправила прямо в кабинет директора. У меня округлились глаза, как и у других. Поэтому вскоре она уже будет здесь. Ты попала. Сука. Ругнулась Виктория и кинулась на мою сестру с кулаками, убрав огненный шар. Я убью тебя. И твою паршивую сестру. Барбара увернулась от ее удара и успела подставить ей подножку, от отчего Виктория упала прямо на плитку. Сестра хороша в бою. «Успокойся», — посоветовала ей Барбара, — «ты жалкая». «Ненавижу». Поднявшись, рявкнула она, но осталась стоять на месте. «Всех вас ненавижу. Вашу паршивую семейку ненавижу». «Пойдем отсюда», — Агат, — обратилась ко мне Барбара. Мы вышли из душевой, а вслед посыпались сотни ругательств. «Ты была крута», — сказала я ей с восхищением в голосе, когда мы были уже возле ее комнаты. У тебя получилось сделать портал. Когда ты научилась? В тот день, когда ты была в отключке, ответила Барбара, улыбаясь, сестры-марсонсы любезно предложили помощь, когда увидели, как я тренируюсь. О! Они объяснили и показали, что и как лучше делать оказалось намного проще, чем нам объясняют профессора. Я рада, честно сказала я, ты меня там спасла. Не знаю, чем думала Виктория. когда кидала в меня огненный шар. «Она просто бесится, что принц со мной», — гордо заявила сестра, и что тебе он помог, а ее кинул. «Ты действительно открыла портал в кабинет директора?» «Нет, конечно, нет». Запустила его куда-то в лес. Для нее специально сказала. «Пусть бесится». Мы еще поболтали, а после я ушла к себе в комнату переодеваться в форму. Катрине я сразу же рассказала, что произошло в душевой. Подруга разочаровалась, что пропустила такое невероятное зрелище. Больнее всего мне было надевать рубашку, так как сразу же отдавала тупая боль в ребро. Катрина предложила свою помощь, сказала, что может помочь мне исцелиться, но я убедила не тратить силы на это. Само заживет. Еще она сказала, что мне все-таки стоило взять с собой Серариус. Он бы помог мне сразу заживить раны. Я повесила на здоровое плечо сумку и пошла на учебу. Благо, в ближайшие три дня у нас не будет никаких занятий у профессора Перанс. Мой организм просто не выдержал бы. У Катрин занятия у профессора Мантиха, у Барбры у профессора Лоранте, а у меня история Киралеуса. Я поплелась в аудиторию, забыв по пути зайти в столовую, чтобы взять что-нибудь перекусить. «Агата!» — обратился ко мне, подошедший Георгий. «Привет, Георг!» «К профессору Эллингтону?» Спросил он, на что получил от меня утвердительный кивок. «Я тоже. Выглядишь лучше. Лучше, чем в тот раз, когда я вышла из леса». Уточнила я у друга. «Именно. Поправка, ты не вышла из леса, а буквально выбежала, вообще не смотря по сторонам. Вокруг дрались другие пары, а ты пронеслась сквозь них». «Да?» Я искренне удивилась. А мне казалось, что я оценила окружающую меня обстановку. Я не видела никого вокруг, возможно, была не в том состоянии. Радует, что наши тренировки с тобой зря не прошли. Видишь, ты прошла пробное испытание. Постарался приободрить меня Георг. Да, если бы не твои тренировки, я бы не прошла и половину пути, в этом я не сомневаюсь. Так что спасибо, Георг. что возишься со мной. Продолжим их, когда оклемаешься, думаю, недели через две, Агат. Болтая, мы зашли в аудиторию, где уже сидят большинство учащихся, среди которых оказался и Мартин. Встретившись с ним глазами, я сглотнула, но взгляда не отвела. У него только одна сплошная ненависть, ведь он проиграл из-за меня. Из-за меня и Генри. Не бойся его, Агат, заметил Георг, и тихо прошептал эти слова, испытание закончилось. Он тебе больше ничего не сделает. Откуда ты знаешь, что это именно он? Я видел запись. Мы с Георгием сели впереди и стали ждать, когда сфера поменяет свой цвет, оповещая, что урок начался. Так оно и случилось чуть позже, и в кабинет сразу же зашел профессор. Все занятие я была не сосредоточена и постоянно отвлекалась на свои мысли. Я все думала о тех странных видениях, и именно так я их и назвала, потому что это слово идеально подходит для того, чтобы описать то, что было со мной. Если бы не те два видения, то я бы не спасла мой от ножа и не смогла бы заполучить флаг. Я никогда не слышала о чём-то подобном, поэтому списала на то, что произошло это именно из-за адреналина. В тот момент у моего организма был стресс, и случилась такая ситуация. Об этом я никому не говорила, даже сестре. С ней собиралась обсудить позже.